Глава 17 Так близко и так далеко. Полуостров Камчатка. Твердение клана Ясака. Покое патриарха. Несколько минут спустя. Патриарх клана Ясака находился в глубоком медитативном трансе, и из данного состояния покоя на свой страх и риск мужчину вывел голос Гатту его верного цепного пса, что был вечно рядом, и который по совместительству являлся начальником службы безопасности всего древнего клана. «Господин!» Дрогнувшим слегка тревожным голосом заговорил Гату, и данная эмоция не укрылась от чуткого слуха патриарха. «Случилась беда». «Говори!» Тихим голосом отозвался старик, не размыкая глаз. «Начальник форпоста Ясхи» Мне доложило, что кто-то раскрыл местоположение Азему. Он утверждает, что часть ремесленного квартала и главная артефактория вместе со всеми мастерами уничтожены. На долю секунды аура и безграничная силы старика вышли из-под контроля. Ударной волной Гатаесака был отброшен к стене покоев, и в тот же миг белёсые глаза патриарха широко раскрылись. Кто? Кто посмел? прорычал сквозь зубы Фумао. «И каким образом допустили?» «Пока не знаем, но, господин...» Тихо пробормотал начальник службы безопасности, быстро утирая кровь с подбородка и принимая коленопреклонное положение. «Вам... вам лучше взглянуть самому. Боюсь, проблемы гораздо серьезнее, чем мы рассчитывали. Есть вероятность того, что Азэма в своих опытах с анималитами зашел слишком далеко эти те сдетонировали. «За мной!» Холодно ревкнул Патриарх, двигаясь с молниеносной скоростью. Азему безумец, но отнюдь не идиот. Свою жизнь оценит выше других. Даже выше моей. Смежная стигма. Форпост и Асхи. Ремесленный квартал. Полчаса спустя». Внутренний мир Фумаю Ясака и его хрупкое равновесие в данный момент оказалось кардинально нарушено. И всему виной была не огромная обвалившаяся земляная воронка, хоть это и все, что осталось от главной артефактории, а также половины ремесленного квартала. Произошедшее нападение действительно было связано с аномалитами, и проблема от случившегося вырисовывалась отнюдь не детская, а грозила настоящим крахом. В глазах старика тот, кто это сделал, Таким низменным образом и таким актом словно насмехался над всем древним кланом, который в данный момент сдерживал натиск сразу нескольких боярских родов и имперских войск. «Как я понимаю, такого поворота событий вы не ожидали», — раздался насмешливый голос Франца луа, который прибыл на место после самого патриарха и с интересом наблюдал за происходящим. Правда, будущий император Французской империи — продолжал держаться особняком вместе с Атоном Габсбургом и Юсурмином Нассоу. «Здесь находилось нечто важное?» — вдруг следом подал голос представитель Прусской империи. «М -м -м, «Ничего такого, что было бы достойно вашего внимания!» Снеггрен успокоистым отозвался Фумаю, и мгновенно накинув на себя Энгату полок тишины, с угрозой в голосе обратилась к начальнику службы безопасности. Найди его и найди анималиты, дай его один день. Нет, десять часов. Анималиты? С заметной тревогой переспросил гату глазами указывая на темную воронку. Но разве они не были уничтожены? Ты совсем идиот, смеешься надо мной? Прожичал зло патриарх тому в лицо. Если бы сдетонировали все артефакты, то форпосту пришел бы мгновенный конец а его уничтожение привело бы к дестабилизации врат. Как думаешь, что случилось бы дальше? В этом и заключался наш план. Но нас переиграли на нашем же поле. Твердой не пришел бы конец. Бежизненным голосом заключил Гатту. «Вы думаете, что это дело рук кровавого лазаря?» «А чьих же еще?» Проскрижетал зубами Фумайо. «Одна группа столпов не вернулась назад». С ними были два анимолита. Я не знаю, каким чудом этот малокосос мог пробраться в форпост и выжить в битве. Поэтому найди его. Найди его, гад того что бы то ни стало. Оцепи весь полис, загляни в каждую щель и дыру. Ну, найди его. Иначе из-за этого щенка всему придет конец. Никого не подпускайте к вратам даже на пушечный выстрел. Ты меня понял? Будет исполнено, господин сухо отчеканил начальник службы безопасности. «Клянусь вам своей жизнью, что отыщу его!» «Патриарх!» Внезапно с насмешливой улыбкой подал голос Атон, сидя на корточках перед огромной воронкой, стоило старику развеять полок тишины. «А вы не поделитесь информацией, чьих рук дело данный акт устрашения? Или подобное тоже недостойно нашего внимания?» «Пару мгновений, Фумайя Ясака...» играла в гляделки с будущим императором Австро-Венгрии. Но уже секунду спустя его лицо озарило удовлетворённую улыбка и тот перевёл свой взор вначале на Сурмина, а после — на Франца. «Вам известно, чьих это рук дело, господин Габсбург. Ваш злейший враг уже совсем рядом». «О чём вы?» — с мрачным видом осведомился мужчина, вплотную приближаясь к патриарху. «Что вы имеете в виду?» не буду лукавить», — хмыкнул деловито старик, пожимая плечами. «Кровавый Лазарь уже здесь, он в форпосте. Будьте осторожнее. Поэтому советую вам, Атон, как можно быстрее избавиться от Потемкина и Трубецкой. Время шуток закончилось. Один неверный шаг, и все мы в скором времени станем трупами. Ведь Лазарев уже давным-давно не безобидный мальчишка». Громогласный смех и довольный гогот, веселые улюлюканье и радостные выкрики, звуки живой музыки. После вои сигнального заклинания все смолкло в мгновение ока. Несколько секунд многие изгои с недоумением переглядывались между собой. Но уже вдох спустя вся живая людская лавина стремительной волной рванула в сторону выхода, затем и на улицу. команду Командуванию фропоста Ясхии нужно было отдать должное. За несколько минут те смогли поддеть на уши весь полис а десятки стражей на глазах у всех присутствующих мчались к эпицентру происходящего бедлама. «Что за хрень творится?» — раздался голос над постоялым двором. «Нападение!» «Волна твари!» «Кто бы знал!» — вторил очередной голос из толпы изгоев. «Стражи-то как зашевелились! Видать, что-то серьезное! Хе-хе, только какого они бегут от стены, а не на стены!» — весело хохотнул еще один. «Вряд ли нападение!» «Плевать!» — к пьяному Гарри выкрикнул кто-то. «Все равно вскоре узнаем!» Ума заключения подвыпившего экспата было тем самым спусковым курком облегчения, потому как после данного замечания десятки людей начали вновь расслабляться, и под тихий гомон и короткий беседы стали возвращаться обратно на постоялый двор в зону отдыха. «Захар, что произошло? Твоих рук дело?» — тихо спросил у меня Романов когда живая масса изгоев неспешно поплыла обратно. На сам постоялый двор мы заходили одними из последних. «Так уж вышло. Пришлось оставить небольшое послание патриарху Ясака», — повел плечами. Затем сомнением взглянул на цесаревича. «Скажи честно, Ростислав, если это место будет уничтожено, а все эти люди погибнут в горниле войны, как истинный правитель ты будешь по всему этому горевать?» «Ты задаешь странные вопросы». Невольно приподнял брови парень. «Мне нужен ответ «да» или «нет». Находящиеся здесь изгои люди знали, на что шли. К тому же есть вероятность того, что тотальное уничтожение талики разумных может привести к прекращению всей войны разум. Что ты ответишь на такой вопрос?» «Повторюсь, это сложно», — тихо проговорил Романов. «Но если говорить начистоту, то мне, как будущему императору, нужно будет принимать различные трудные решения». Если такая жертва приведет к прекращению войны, то в таком случае я отвечу «нет». Мне не будет жалко этих людей. Я готов ими пожертвовать. Присутствующие здесь враги империи. Мои враги. Скорее всего, так или иначе, они уже пролили кровь наших изгоев, либо прольют в будущем. Это лишь вопрос времени. Да, будет так. Надеюсь, они поменяют своего решения в будущем. Но, наверное, не стоит слишком сильно применять парня. Не думаю, что ему сейчас понравится то, что я затеял. Это я и хотел услышать. И никогда не забывай данных слов. Ведь ты будущий правитель. К чему это ты? Вдруг расплылся в улыбке цесаревич. Ещё есть мой батя. К тому же рано об этом говорить. Мы ведь ещё даже не спасли Алину Праскови. Тут ты прав. Правда, вскоре всё изменится. Ты хорошо знаешь, Османский? Нас на основном уровне. «Об русский. На превосходном уровне. Тогда в случае чего с Габсбургом будешь говорить именно на нем». Шакурманова мгновенно замедлился. Глаза его поползли вверх, а сам он посмотрел на меня, как на умолешенного. «С кем придется говорить? Да мне будет проще ледяной клинок в глотку затолкать!» Холодно прошипел парень. «Это оставь на меня, а тон то мой. Сам с ним разберусь». Вкратчево отрезал я. После глазами указал на парочку архимангов и османскую пращелынгу, который продолжал выпивать в обществе Хороса и своих новых собутыльников. «Меняем план, к утру ты станешь этим пацаном. Я же твоим телохранителем. По своим габаритам ты более подходишь на него. Правда, действовать придется быстро и аккуратно. А теперь слушай меня внимательно». Действовать пришлось и в самом деле самым, что ни на есть аккуратным образом. Точнее, даже не мне, а Ростиславу. Роману пришлось чуть ли не до посинения корочить из себя пинчугу и отныне лучшего друга Эгимена. Причем делал он с таким виртуозным и натуральным видом, что даже мне показалось, будто в душе будущего императора умирает хороший артист. Посиделки цесаревича и османского выкормыша продолжались до глубокой ночи. И к концу их пьянки хор сотрубился за столом, а зона отдыха постоялого двора почти опустела. Само собой, храпевшие прямо за столами изгоя были не в счет. Всю ситуацию работу Романова усложняли пара тех самых архимагов. Оба одаренных за весь вечер и ночь ни разу не приложились к выпивке, и все время находились в подле своего опекаемого. За всем же происходящим мне приходилось следить с третьего этажа Матерасу. «Господин Эгимен, думаю, вам будет достаточно». Вдруг подал голос один из телохранителей парня, останавливая его от принятия еще одного стакана горячительного пойла. «У вас ведь назначена важная встреча». знаю свое место, паршивый шаг!» Сквозь алкогольную пелену и заплетающимся языком прошипел осман. «Ты не видишь. Мы с моим другом и маза отдыхаем». «Господин Эгемен, ваш отец будет недоволен». Тотчас подал голос второй архимаг. Он и так пошел на уступки из-за вашего желания. — И ты туда же, Чинар! — взбеленивался в пьяном угаре парень, подскакивая на ноги, но почти мгновенно вновь приземлился обратно, потому как держаться на своих двоих тот был не в силах. — Да, мое слово, вы лишитесь головы! Смейте идти против меня? — Обожди, обожди, мой друг, не горячись! — взял слово Романов, наигранный икнув, и, пошатываясь всем телом, стал помогать Агимену. «Мы можем продолжить завтра, заодно и поделишься со мной своими успехами, расскажешь о постельных делах, — похотливо усмехнувшись, заметил тот. «Как тебе идея? Давай помогу тебе». «Хорошо, Ябата, отличная идея! Ты застоящий друг!» Моментально подобрев, кивнул юноша, запрогидывая руку на плечо Ростислава. А оба архимага лишь обреченно выдохнули и стремительно последовали следом за тандемом пьяниц. Похоже, взять с собой Ростиславу было верным решением. Кто бы мог представить, что он пригодится в таком занятном и деле? Ладно, теперь дело за мной. Проще всего, лучше было бы перекончить обоих. Вот только для формирования маски нужно, чтобы человек был жив. И это усложняло дело. Правда, живые могут выглядеть по-разному. Путь до третьего этажа у Романова с его новым товарищем занял порядка пяти минут. И когда оба парня оказались в нужном месте с указания тех самых опекунов, цесаревич неудачно поскользнулся на половице и со всего маху голова Эгимена встретилась с деревянной стеной гостиницы. От неожиданности осман даже не успел пикнуть, как тотчас провалился в беспамятство и отключился. А вот его няньки, следующие по пятам, молниеносно устремились к тому на помощь. «Господин!» «Господин Эгимен!» Постулат Реонорского берсерка. Уже в следующий миг алкогольная пелена спала за глаз Романова, и, активировав полук тишины, с неуловимой глазу скоростью в руке у цесаревича сформировался длинный ледяной клинок. И тот, задолив вдоху, умудрился разрушить статический щит одного из архимагов, который тот поддерживал все это время. Мне же, в свою очередь, пришлось пикировать самого верха каркас на гостиницы. Вихревая гильотина. Сноу пыгал. Напитанная с этим сил столпа империи, Катана Кирина блеснула в полумраке третьего этажа и за доли секунды не только уничтожила выставленную защиту османа, но и вдобавок отделила голову от тела. «Эх ты!» Вот только договорить никто и ничего уже более не успел, потому как с расширившимися глазами второй маг резко схватился за горло, в котором торчала игла из чистой молнии и стал медленно оседать на деревянный пол. В последний миг Адариан успел обернуться в сторону своего уже мертвого соратника за помощью, который отстал от него всего на шаг. Но тут как нельзя вовремя подоспел и Ростислав. И за одно движение при помощи своего льда, что был окутан вокруг его руки, моментально вырубил Архимага и сразу принялся замораживать рану на его горле. — Проклятье! — тихо ругнулся я, с омерзением глядя на Катану, и быстро оглянулся по сторонам. «Что за дырное оружие? Ненавижу! Кусок дерьма!» «Он не сдох, надеюсь?» «Сердце бьется, пульс есть!» кивнул резко Романов, и на шарих моментальный артефакт в карманах Эгимена одним движением открыл двери номера и стал живо втаскивать тела внутрь. «Ладно, признаю, без Ростислава так быстро я не справился бы». За дело пришлось приниматься почти сразу. Теперь маски Киринка и Ямато-Андо катились в ад. А два часа спустя им на смену пришли сразу две новые личности. жалкий свини, да вы хоть знаете, кто я такой? Вам не жить!» Уже целую минуту надрывался Эгимен, наблюдая за нашими манипуляциями. «Вы оба ходячие трупы! Если хоть волос моей головы упадет, мой отец уничтожит вас обоих!» «Я четвертый наследник Салиха-Паши! Он великий визирь в Османской империи!» «Да насрать мне кто ты, ведь первый сын самого Сулеймана и его будущий наследник! За яйца тебя сюда никто не тащил!» Холодно процедил я, резко обернувшись к парню и схватив того за волосы, потому как время стремительно утекало сквозь пальцы. «Рот мы тебе открыли не для этого. Если ты слепой то совету присмотреться к нему» и кивком головы указал на Романова, который все это время находился за спиной у Эгимена и следил за тем, чтобы один из архимагов не сдох. После моих слов тут невольно нахмурился и в полумраке комнаты обернулся назад и вгляделся в цесаревича. А для пущего эффекта сам Ростислав посмотрел на юношу и расплылся в веселой улыбке. И чем шире он улыбался, тем бледнее становился сам Эгимен. «Ты... ты же...» «Не может этого быть! Что ты здесь забыл?» С ужасом расширив глаза, ошеломленно выпалил осман. «Ты ведь Романов! Ростислав Романов!» «Раз теперь ты в курсе, что твоя родовитость не сравнится с его, то отвечай на мои вопросы. Ты понял? Будешь говорить честно, и, возможно, мы оставим тебя в живых». Почти сразу тот оторвал взор от цесаревича и несколько раз согласно кивнул подобно деревянному болванчику. «Когда у тебя назначена встреча с Габсбургом?» «Через... через несколько часов! Вы хотите забрать княжон себе, да? Тогда я помогу! Я не лгу!» Моментально спохватился Эггимен, но миг спустя тут невольно нахмурился и тщательнее присмотрелся к моему лицу. «Мать моя бездна! Даже врать нормально не умеет!» «Погоди!» дрожащим и затихающим голосом. Невнятно пробубнил Осман, нервно сглатывая образовавшуюся кому в горле и покрываясь испаринами пота. «А ты... Я узнаю тебя и твое лицо. Ты ведь победитель у столпового магинария. Ты же тот убийца, кровавый лазарь!» «Ты сорвал джекпот, Эггимен», — безэмоциональным шелестящим тоном изрек я. «Ведь своими жалкими ручонками и мыслями посмел покуситься на мое». Ты представить тебе не можешь, что я испытываю, и чего мне стоит сдерживать свои пазы гнева, глядя на весь собравшийся здесь брод и количество врагов. Теперь ты понимаешь, о чем я говорю, и в чем именно заключается твой грех? Не окажись мы в такой ситуации, я бы давно свернул тебе башку. Однако совсем недавно образовалось одно жалкое отребье, возомнившее себя достойным врагом. «Правда, совсем скоро все круги преисподней покажутся ему весенней прогулкой. И твое лицо, как нельзя кстати, поможет до него добраться. А теперь скажи мне, мой османский друг, где именно вы должны встретиться с Атоном Габсбургом Австрийским?»